а на Зомервильда и Кинкеля она взирала с особым уважением. Она представила меня Зомервильду, и когда мы все сели, Зомервильд спросил меня, — Вы не родня тем шнирам из угольной промышленности? Я ужасно разозлился. Он отлично знал, кому я родня. В Бонне каждому ребенку было известно, что Мария Деркум сбежала с одним из угольных шниров да еще перед самыми экзаменами, а была такая набожная девица. Я ничего не ответил Зоммервильду, он рассмеялся и сказал, с вашим уважаемым дедом я иногда езжу на охоту, а с вашим батюшкой мы изредка играем партию-другую в бонском коммерческом клубе. Это меня еще больше разозлило. Не такой он дурак, чтобы думать, будто это ерунда. Про охоту и клуб произведет на меня впечатление, и не похоже было, чтобы он заговорил об этом от смущения. Тут я, наконец, открыл рот и сказал, — на охоту? А я всегда думал, что католическим священникам участвовать в охоте запрещено. Наступило тягостное молчание. Мари покраснела, Кинкель суетливо заметался по комнате, ища штопор, его жена, которая только что вошла, Высыпала соленый миндаль на ту же тарелку, где лежали оливки. Даже Вильд покраснел. А к нему это уже совсем не шло. Физиономия у него была и так достаточно красная. Он сказал негромко и все-таки немного обиженно. «Для протестанта вы неплохо информированы». А я сказал, «Я не протестант» но интересуюсь некоторыми вещами, потому что ими интересуется Мари. И пока Кинкель наливал нам всем вино, Зомервильд сказал, разумеется, есть правила, господин Шнир, но есть и исключения. Я происхожу из рода, где от отца к деду передавалось звание главного лесничего. Если бы он сказал просто лесничего, я бы его понял. Но то, что он сказал главного лесничего, опять меня разозлило. Однако я ничего не сказал, только скорчил кислую физиономию. И тут они стали переговариваться глазами. Госпожа Кинкель взглянула на Зомервильда, словно говоря, «Оставьте его, он еще так молод». И Зомервильд посмотрел на нее, как будто сказал, «Да, молод и довольно невоспитан». А Кинкель... Наливая мне вино после всех, сказал мне глазами О, Боже, да чего вы еще молоды? Вслух же он сказал Мари, как поживает ваш отец. Он не изменился. Бедняжка Мари сидела такая бледная и растерянная, что только и могла кивнуть головой. Зомервильд, сказал, что сталось бы с нашим добрым старым и столь богобоязненным городом? «Без господина Деркума?» Меня это очень разозлило, потому что старик Деркум мне рассказывал, что Зомервильд пытался отговорить ребят из католической школы покупать у него, как всегда, карамельки и карандаши. Я сказал, «Без господина Деркума наш добрый, старый и столь богобоязненный город еще глубже увяз бы в дерьме». Он хоть, по крайней мере, не ханжа. Кинкель удивленно поглядел на меня, поднял свой бокал и сказал, «Спасибо, господин Шнир, вы мне подсказали прекрасный тост. Выпьем за здоровье Мартина Деркума». Я сказал, «Да, за его здоровье, с удовольствием». А госпожа Кинкель опять сказала мужу глазами, «Он оказывается не только молодой и невоспитанный, он еще и нахал». Я так и не понял, почему Кинкель, упоминая о первом нашем знакомстве, называл тот вечер самым приятным. Вскоре пришли еще Фреде Бойль со своей невестой, Моника Сильвс и некий фон Северн, про которого до его прихода было сказано, что хотя он и недавно принят в лоно церкви, однако близок к социал-демократам что, очевидно, считалось потрясающей сенсацией. В этот вечер я впервые познакомился с Фреда Бойлем. И с ним было так же, как с остальными.